А вот на ком ты и женишься? — О, я не на ком, — доверительно сообщил Уэйт, наслаждаясь этой беседой на равных, какую он мог вести только с Реттом, да еще раз вести с тети Мелли, никогда не корившими его и всегда поощрявшими. Я поеду учиться в Гарвард и стану юристом, как мой отец, а потом буду храбрым солдатом, тоже как он. — Ну, почему Мелли не может держать рот на замке? — воскликнула Скарлетт. Ни в какой Гарвард ты, Уэйд, не поедешь. Это заведение для Янки, и я не допущу, чтобы ты учился в школе Янки. Ты пойдешь в университет Джорджии, а когда окончишь его, будешь управлять лавкой вместо меня. Ну, а что касается того, что твой отец был храбрым солдатом, прекратите!» — коротко приказал рэд От него не укрылось, как заблестели глаза Уэйда, когда речь зашла об его отце, которого он никогда не знал. Ты вырастешь и будешь таким же храбрым, как твой отец, Уэйд. Постарайся быть таким, как он, потому что он был героем, и никому не позволяй говорить о нем иначе. Он ведь женился на твоей матери, верно? Ну так вот, это уже достаточное доказательство его героизма. А уж я прослежу за тем, чтобы ты пошел в Гарвард и стал юристом, А теперь беги и скажи порку, чтобы он повозил тебя по городу. — Я была бы вам очень признательна, если бы вы позволили мне самой заниматься воспитанием моих детей, — воскликнула Скарлетт, когда Уэйд послушно выбежал из комнаты. — Очень плохо вы ими занимаетесь. Вы сделали все возможное, чтобы испортить будущее Эллы и Уэйда, но я не допущу чтобы тоже повторилась из Бонни. Она будет расти как принцесса, и на всем свете не найдется человека, которому не захотелось бы общаться с ней. Ни один дом не будет для нее закрыт. Великий Божие! Да неужели вы думаете, я позволю, чтобы она, когда вырастет, общалась с тем сбродом, который заполняет этот дом? Однако этот сброд вполне устраивает вас, и более чем... «Устраивает вас, моя кошечка!» «Но это не для Бонни!» «Да неужели вы думаете, я позволю, чтобы она вышла замуж за какого-либо из этих беглых каторжников, с которыми вы проводите время? Выскочки ирландцы, янки, белая рвань, парвенюса кваяжники чтобы моя Бонни, в жилах которой течет кровь батлеров и Робияров, кровь Охара...» Возможно, в свое время Хара были королями Ирландии, но ваш отец был всего лишь ловким ирландским выскочкой. Да и вы не лучше. Но я тоже, конечно, хорош. Я мчался по жизни точно летучая мышь, выпущенная из ада, не задумываясь над тем, что я делаю, так как все и вся было мне безразлично, а вот Бонни не безразлично». «Боже, каким я был дураком! Теперь Бонни ни за что не примут в Чарльстоне, сколько бы ни старались моя мать или ваша тетя Евлалия или тетя Полин! Ясно, что не примут ее и здесь, если мы чего-то не придумаем, и быстро!» «Ах, Ред, вы относитесь к этому так трагически, что даже смешно. При наших-то деньгах. К черту наши деньги!» «Никакие наши деньги не могут купить то, чего я хочу для Бонни. Я бы предпочел, чтобы ее приглашали на черствый хлеб, в жалкий дом Пикаров или в этот прохудившийся сарай, в котором живет миссис Элсинг, чем на республиканские балы, где она была бы первой красавицей. Скарлетт, вы вели себя как последняя дура». Вам следовало обеспечить своим детям место в обществе много лет назад, а вы этого не сделали. Вы даже не позаботились о том, чтобы удержать то, которое сами там занимали. И сейчас едва ли можно надеяться, что вы вдруг изменитесь. Слишком вы стремитесь к наживе и слишком любите принижать людей. Я считаю, это буря в стакане воды».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 Я признаюсь и даже стану хвастать, что оказывал услуги конфедерации. В худшем случае войду даже в этот их чертов куклукс клан, хотя, надеюсь, всемилостивый бог не подвергнет меня столь тяжкому испытанию. И я не колеблюсь, напомню этим идиотам, чьи головы я спас, что они кое-чем мне обязаны. А вы, мадам, будьте любезны, не портите мне дело»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 якобы предназначаемых для общественных нужд, оседала в карманах частных лиц. Капитолий штата прочно окружила орда прожектеров, спекулянтов, подрядчиков и всех прочих, кто надеялся поживиться на этой оргии расточительства. Многим это удавалось, и они беспардонно сколачивали себе состояние. Они без труда получали от штата деньги на строительство железных дорог, которые так никогда и не были построены, на приобретение вагонов и локомотивов, которые так никогда и не были куплены, на сооружение общественных зданий, которые существовали лишь в уме прожекторов.